Глава 18 Волк и Петя переминались с ноги на ногу и с лапы на лапу в зале Эрмитажа. Наступал вечер, голоса посетителей смолкли, и только прекрасные и равнодушные памятники античного искусства гордо возвышались среди темнеющего дворца. Воздух здесь пахнет пылью, а самой историей — серпкой, вечной и немного грустной. Под сводами витал шепот веков. Петя думал о том, что за последнее время побывал в Эрмитаже больше раз, чем за всю жизнь. А еще он думал о том, какими странными выглядят здесь богатыри в латах и с каким вниманием они слушают хорошо поставленный голос Пифии, Инны Андреевны. Та не просто внушала богатырям уважение к истории. Она буквально вживляла его под кожу. На университетской набережной дремали сфинксы, опустив на лапы огромные головы с царственными ликами. Атланты поддерживали портик Эрмитажа. Медленно-медленно, как разводят на Неве мосты, волей богини Афины запечатывалась арка вход в 39-е царство. Засыпающему волшебству не мешал шум машин на Невском, и голоса ребят которые снова вышли на набережную с игрушечными мечами наперевес. «И Толкина в оригинале хочу прочитать», — тихонько шептала отцу сияющая царевна. «Это был такой писатель, жутко интересный. А еще хочу научиться шить, но не как-нибудь, а по-настоящему красивые платья. Знаешь, батюшка, в жизни, оказывается, столько всего интересного. Я вот еще запланировала. Ладно, это потом». «И, кстати, мне надо пойти учиться. Помнишь, Кащей рассказывал, что в 30-м есть школа благородных принцесс? Узнай, а? Может, меня туда возьмут? Да, а еще надо финиста попросить». Царь слушал и шалел на глазах. Нет, то, что происходило с его кровиночкой, в общем и целом ему нравилось. Количество занятий, да еще и школа. У царя появлялся шанс провести хоть немного времени в тишине, без капризов и истерик. У любимого чада на них просто не останется сил. И как он раньше не сообразил занять дочь множеством интересных дел? Почему же советник ему этого не посоветовал? Кстати, о советнике. Виктор Михайлович выглядел жалко. Волк привел его из царского терема таким, каким нашел. Помятая одежда, растрепанные волосы, глаза красные от бессонницы. Сейчас он почтительно внимал словам своей разгневанной музы и бледнел. Когда советник царя почти слился цветом со статуями, муза смилостивилась и дала ему вставить слово. — Ну что? — тихо сказала она. «Доигрался — Доигрался? Писатель сглотнул. Голос его дрожал. Звучал хрипло и сдавленно. Я... Я был глупый горд. Без тебя у меня нет слов. Только пустота и злость на себя в основном. Я не мог ничего придумать, не мог путешествовать, не мог дышать и винил всех вокруг, особенно тебя. Прости меня. Ты... Ты не... необязательная. Ты самое необходимое, как воздух, который я себе сам же и перекрыл. Муза выглядела так, как будто только что сошла с высоты Парнаса. Мудрость никуда не делась. Тысячелетняя молодая женщина, прозорливая и спокойная. Она была так прекрасна, что даже у волка перехватывала дыхание. Ефема смотрела на свою воспитанницу с ласковой укоризной. Петя и волк с ожиданием. «Ты причинил мне боль», — сказала она без упрека, констатируя факт. «Не только мне» но и многим другим волшебным созданием. Я тебя не виню. Мне знакома твоя тьма. Я видела ее у многих. Ты готов слушать снова? Готов искать путь вместе? А не бежать спереди паровоза, крича, что ты сам лучше знаешь? Писатель кивнул. Петя и Волк шумно выдохнули. Перед глазами у мальчика промелькнуло «Нет, не вся жизнь» а только жуткое предчувствие. Если сейчас Муза и Виктор Михайлович не договорятся, ему и волку снова придется уговаривать, умолять, искать, лазить по горам и допрашивать драконов. Ни в чем не повинных, но нет, обошлось. Муза ласково провела рукой по щеке своего писателя. По залу как будто пронесся легкий ветерок, пахнущий свежими чернилами, пергаментом и надеждой. А в воздухе заискрилось что-то неуловимое. Предвкушение чуда? По лицу Виктора Михайловича разлилось видимое облегчение. Плечи распрямились, взгляд прояснился. Он глубоко вздохнул, Словно впервые за долгие недели. Пойдем работать? улыбнулась музы У нас еще роман не дописан. А читатели, она кивнула в сторону столпившихся людей и волка, ждут новую книжку? Ее взгляд, полный спокойной силы, скользнул по и волку, по царевне, которая продолжала уговаривать отца. А еще в школе есть экономика королевств. «Дипломатический этикет и основы управления единорогами. Это же полезно!» И остановилась на царе. Тот нервно вздрогнул, почесал скипетром голову под короной и, наконец, решился. «Клянусь, больше никого не брать в плен. Всех отпустить и... Э, начать новую жизнь!» Он тут же наклонился к советнику, который инстинктивно искал в кармане блокнот и прошептал. «Запиши, а то забуду». музыка кивнула, и тень улыбки тронула ее губы. Советник что-то рассеянно промычал. Петя и Волк переглянулись. все вокруг будто выдохнуло. Даже мраморные нимфы на стенах теперь казались довольными. «Ну что?» — сказал Волк. «Мы тоже домой?» «Идите, идите!» — махнула рукой Инна Андреевна. Я закончу экскурсию и провожу мальчиков. И его величество с дочерью тоже, не волнуйтесь. Да, — сказал Петя, — пора. Наше приключение закончилось.